Глава 29. Самое опасное на льду, когда силовой прием противника застал тебя врасплох. Поэтому один из первых навыков, которые прививают хоккеисту, — не терять бдительности. Иначе огребешь по полной. Телефон Петера разрывался все утро. Спонсоры, правление, родители игроков, весь город как на иголках. Через несколько часов предстоял отъезд на матч в автобусе юниорской команды, хотя разъездов Петр терпеть не мог. Когда-то они, естественно, вписывались в их семейный распорядок. Третью часть сезона он не спал дома, причем к своему стыду почти с удовольствием. Потом заболел Исак в одну из ночей, что его не было, и с тех пор Петр больше не мог заснуть в гостиничном номере. Лео выклинчил, чтобы его взяли в одну из машин. Петр поначалу был против, но. Решил, что вообще-то так даже удобнее. Им предстояло ночевать в столице. Для двенадцатилетнего мальчика это настоящее приключение. И Лео так хотелось поехать. Вот бы и Майя тоже захотела. Петр стоял у нее под дверью изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не постучать. Однажды он слышал, чтобы морально подготовиться к родительству, надо съездить на рок-фестиваль и пожить в одной палатке с толстыми обкуренными приятелями. С утра до вечера ты шатаешься, как сам Намбула, в постоянном состоянии острого недосыпа. Твоя одежда вся перемазана едой, которую лишь в редких случаях ел ты сам, в ушах вечный звон. Стоит тебе пройти мимо лужи, как какой-нибудь идиот, хихикая, тут же прыгнет на нее двумя ногами, а как только ты уединишься в сортире, в дверь сразу начинают колотить и требовать, чтобы ты вышел. Тебя будет среди ночи, чтобы поделиться с тобой некими сокровенными мыслями, а утром ты нередко просыпаешься в чьей-то луже. Может, все это и правда, только проку от нее никакого. Потому что к чему подготовиться невозможно, так это к собственной чувствительности. Не к чувствам, а именно к обостренности чувств». Он и не знал, что способен испытывать столько всего, так что уже еле выдерживал жизнь в собственной шкуре. После рождения Исака малейший звук стал оглушительным, малейший страх превратился в ужас, машины неслись гораздо быстрее обычного, а новости по телевизору вызывали истерику. Когда Исак умер, Петр думал, что сердце онемеет. И эта острота восприятия пройдет, но вместо этого даже его поры словно раскрылись, и самый воздух причинял боль. Один единственный недовольный взгляд кого-нибудь из детей, особенно дочери, и его грудная клетка рвалась на части. Все свое детство он мечтал лишь о том, чтобы жизнь завертелась быстрее. Теперь же он хотел только, чтобы она сбавила обороты, чтобы часы остановились чтобы Майя перестала расти. Петр безумно любил Майю за то, что она заставляла его чувствовать себя последним дураком. Он перестал помогать ей с уроками еще в начальной школе, но иногда она все равно о чем-то спрашивала, просто из милости. В детстве она часто притворялась, что уснула в дороге, как будто хитрая лисичка свернулась и спит на заднем сиденье, чтобы потом ехать у него на руках до дома. Он всегда ворчал, когда приходилось тащить и ее, и пакеты с продуктами, одновременно толкая коляску с Лео, но втайне обожал эти маленькие ручки, крепко сжимавшие его шею. Так он и понимал, что она притворяется, потому что, когда она засыпала по-настоящему, то висела мешком. Лисичка же зарывалась носом в его шею, обхватив руками так, словно боялась его потерять. Когда она выросла, и он больше не мог носить ее на руках, не проходило и дня, чтобы он не вспоминал об этом без грусти. Год назад Майя подвернула ногу во время спортивных соревнований, и ему снова довелось нести ее из машины до дома. Он еще никогда не испытывал таких угрызений совести, когда понял, что мечтает, чтобы она подворачивала ногу почаще. Петр стоял у двери дочери. Он занес руку, но не стучал. Телефон продолжал трезвонить. Задумавшись, Петр вышел к машине с фарфоровой кофейной чашкой в руке. Мира лавировала по магазину, следуя своему списку, составленному в точном соответствии с тем, где и на каких полках стоят те или иные продукты. Не то, что Петр. В его списках нет никакой логики, в результате чего его тележка всегда выглядела так, будто он готовится к концу света. Все здоровались. Кто-то махал с другого конца магазина, сотрудники улыбались. Фрак выбежал из кабинета в свитере Бьорнстада с девятым номером и фамилией Эрдаль на спине. Он тоже собрался в Ледовый дворец, но все говорил и говорил. а Мира терпеливо слушала, поглядывая на часы. Ей бы не хотелось, чтобы Петр и Лео уехали до ее возвращения. Когда она ставила пакеты в машину, один из них лопнул. Люди на парковке, на перегонке кинулись подбирать ее авокадо, ведь они так хорошо знают ее мужа, спортивного директора клуба. Хотя на самом деле они его совсем не знают. «Он, наверное, рад, что едет на этот матч», — сказал кто-то. И мира кивнула, хотя ей-то известно, что Петр ненавидит разъезда. Он почти ни разу не оставлял их одних с той ночи, как Исок уснул в последний раз. Мира ездит в командировке гораздо чаще. Одно время в шкафу в прихожей у нее даже стоял на готове собранный чемоданчик на колесах. Петр тогда шутил, что у нее наверняка есть тайная банковская ячейка, где она хранит краску для волос, поддельные документы и ствол. Мира никогда не говорила, как сильно ее задели эти слова. Да, она эгоистка и презирает себя за это. Но сейчас ей бы так не хотелось отпускать Лео с Петером. Петр едет ради сына. Для него это не только командировка, и разрывы родительской статистики между ними она не выровняет. Мира столько раз оставляла их, что явно отстает по очкам, и в свете всего происходящего выглядит ничуть не менее эгоцентричной. Она подобрала с земли авокадо и запихнула в пакет. Когда Исак заболел, семья перешла на почти что военный режим. Врачи, операции, перевозки и больничные приемные, терапии рутинные процедуры, списки и протоколы. После похорон Петр замкнулся в себе. Боль словно сковала его по рукам и ногам. Мира все так же гуляла с Майей в парке, убирала дом и готовила ужин, ездила в магазин со своими списками. Где-то она однажды прочла, что после тяжелой травмы, такой, как жестокое избиение или похищение, срыв у жертвы случается сильно позже, в скорой или в полицейской машине, когда все уже позади. Спустя несколько месяцев после смерти Исака Миру нашли в супермаркете. Она сидела на полу, зажав в каждой руке по авокадо, и истерично, безутешно рыдала. Петр пришел за ней и отнес домой. Много недель после этого он, как заведенный, убирал, готовил еду, заботился о Майе. Возможно, так они и выжили, понимает теперь Мира, благодаря тому, что не сорвались одновременно. Мира улыбалась за рулем по дороге домой, включила детский хитлист. Какое счастье, она проведет целые выходные вдвоем с дочерью. Как же быстро она выросла. Вот только что. Сморщенная, красная изюминка, завернутая в одеяло. Когда медсестры в роддоме сказали, что пора бы им уже отправляться домой, Мира смотрела на них так, будто ее с малышкой хотят запустить в Индийский океан на крошечном самодельном плоту из пустых пивных банок. И вдруг этот скулящий младенец превратился в отдельного человека со своим мнением, особенностями и стилем в одежде. А еще она не любит газировку. А что же это за ребенок, который не любит газировку? Или конфеты? Ее не подкупишь сладостями. О, Господи, как осуществлять родительские функции, если ребенок не берет взятки? Только что она и срыгнуть самостоятельно не могла. Теперь она играет на гитаре. Господи, Боже мой, когда же эта любовь перестанет быть невыносимой? Солнце улеглось на верхушках деревьев. Воздух был прозрачный и легкий. Это был хороший день. Последний хороший день. Мира вылезла из машины, как раз когда Петр и Лео садились в другую. Петр поцеловал ее так, что захватило дух. А она ущипнула его так, что он смутился. Он все еще держал в руке чашку. Она достала из багажника пакеты с продуктами и устала, покачав головой, потянулась ее забрать. На крыльцо вышла Мая. Родители обернулись. Они запомнят это мгновение. Последние секунды спокойствия и счастья. Пятнадцатилетняя девочка закрыла глаза, открыла рот и рассказала. Все. Когда слова закончились, на земле рядом с разбитой чашкой лежала авокадо. На одном из самых крупных осколков видна часть изображения — медведь.